56. В офисе Pelletier Editions за столом сидела молодая брюнетка со скорбным, как на картине Модельяне, лицом. Представившись, я спросил, знает ли она моего друга и коллегу Антонио Гульермо. «Я здесь совсем недавно», — ответила она. Я показал ей найденный мной в бумагах чек на тетрадь, которую Гульермо купил в их магазине. Несколько секунд она рассматривала его... Потом, едва сдерживая слезы, стала рыться в выдвижном ящике с папками. Вытащив одну из них, она подала ее мне. «Можете сами проверить». Просмотрев десяток квитанций за книги, проданные Гульерма, я не нашел среди них нужный. «Там должны быть копии всех документов», — сказала сотрудница. Пожаловавшись, что нужной мне квитанции нет, я получил ответ, что могу забрать папку с собой, потому что магазин закрывается, и квитанции ей больше не понадобятся. «Закрывается?» — Да, навсегда. Он принадлежал моему отцу, но он, к сожалению, умер. — Я выразил свои соболезнования и спросил, когда это произошло. — Около двух месяцев назад. — Надеюсь, вы простите мне еще один вопрос. Но от отчего он умер? Она сильно удивилась, но ответила. — Кажется, от сердечного приступа, хотя точно до сих пор неизвестно. Он был не так уж стар и вполне здоров. Его нашли здесь, в офисе. — Она едва сдерживала слезы. — На полу. Значит, он умер от естественных причин? — Да, как я уже сказала. Она замолчала и бросила на меня подозрительный взгляд. — Вы из полиции? — Нет, совсем нет. — Тогда в чем дело? Вы что-то не договариваете Она вытерла слезы. — Если копии квитанции нет, я ничем не могу вам помочь. — Сожалею о вашей утрате, — произнес я. Для совпадения это уже слишком, это уже проклятие какое-то. Еще один букинист из списка Гульярма мертв».